Глава шестая. Освобождение. «Предлагаю на сегодня закончить», — обратился к Роману режиссер. «И если вы захотите, то в другой раз можно вернуться к ловцу ветров». «Я согласен», — со светящимися глазами подхватил Роман. «Сегодня, кажется, я уже переполнен». Режиссер на это только улыбнулся, тем самым показывая, что понимает, о чем идет речь. Но пояснять ничего не будет, так как сейчас это лишнее. Роман улыбнулся ему в ответ. После того, как все вернулись на свои стулья, снова образовав общий круг, участники начали делиться впечатлениями от поставленной драмы. Новая лавина чувств подхватила Романа и понесла в какое-то другое измерение, где ему еще не доводилось бывать. Столько было сочувствия к маленькому мальчику, переживающему несостоявшуюся встречу с отцом, и ловцу ветров, утратившему веру в свои силы. В конце сессии режиссер попросил Романа не делать никаких выводов, И постараться вообще не думать над тем, что происходило сегодня на сцене. Все, чему дано было случиться во внутреннем мире героя, уже случилось. И любая умственная работа над этим будет лишь бесполезным копанием в рассыпающихся в руках обломках прошлого. После этих слов Роману показалось, что он действительно распрощался с чем-то давно отжившим себя. И ощутив некую степень свободы, он решил подождать в коридоре знакомую женщину. «Простите, я опоздал к началу занятия и не услышал, как вас зовут», сказал ей Роман, когда она вышла из зала. «Нина». «Нина, я рад, что мы снова встретились». «Да, мне тоже приятно», – она широко улыбнулась. «Вы сегодня настоящий герой. В первый раз и так открылись в группе». Для меня это тоже было неожиданно. По натуре я очень стеснительный. Может, пройдемся немного? Хотелось бы пообщаться. «Хорошо». Дорожки сквера были покрыты осенней листвой, и шорох листьев под ногами создавал подходящий фон для душевного разговора. «Нина, извините за мой вопрос, но раз уж я оказался с вами на сцене в прошлый раз, помогла ли вам та репетиция разговора с мужем? Вы говорили с ним после этого?» Нина задумчиво улыбнулась, продолжая глядеть себе под ноги на шуршащие листья. «Думаю, помогла, но разговора пока не было. Тогда как же вы определяете, что психодрама вам помогает? Внутри себя. Что-то меняется в моем восприятии ситуации, жизни. Как это происходит? Какой механизм включается? Я не знаю. Но я чувствую, как перестаю быть зависимой от обстоятельств, от поведения других людей. Как будто я что-то приобретаю, получаю то, что наделяет меня свободой и легкостью. То есть не отдаете, не отпускаете, чтобы дальше идти налегке, а наоборот берете, и это делает вас свободнее? Да, наверное, так. А что это такое, то, что вы берете? Я не знаю, как оно называется, но оно классное. Нина нагнулась, взяла охапку листьев в ладони и подкинула ее вверх желтым салютом. «После такой демонстрации я с удовольствием поверю в это», рассмеялся Роман навстречу неожиданному фейерверку, а потом снова настроился на серьезный лад. «Режиссер не велел об этом думать, но мне все же хотелось бы понимать, что произошло со мной сегодня и как это повлияет на мою жизнь. Пришло ли ко мне это оно? Над этим думать точно не надо», уверенно сказала Нина с видом знатока. «А вот куда дальше двигаться в своей драме?» «Поразмыслить можно». «А знаете, мне уже и самой интересно, встретится ли теперь ловец с повелителем ветров?» Собеседники остановились. Роман заглянул женщине прямо в глаза. «Вы ведь что-то знаете про меня, верно? Вы же давно психодрамой занимаетесь? Прошу, скажите. Я же ночь спать не буду». «Ну, хорошо». Они двинулись дальше. «Это лишь мои предположения». Осторожно начала Нина. Но мне кажется, что повелитель ветров олицетворяет фигуру вашего отца. И тот и другой являются авторитетами для ваших героев. Один для ловца, другой для маленького Ромы. По-моему, я начинаю улавливать, — обрадовался прозрению Роман. Страх того, что авторитетная фигура не оправдает моих ожиданий, как это было в детстве, не пускал ловца ветров дальше. Нина, улыбаясь, пожала плечами. «Возможно. Но одно я знаю точно. После вашей сегодняшней работы что-то изменится. Только давайте все же последуем рекомендации режиссера и не будем интерпретировать». «Ладно. Но теперь, благодаря вам, я как будто снова стою на земле. А то эта психодрама прямо вышибла меня из реальности». Они весело рассмеялись и простились до следующего занятия в группе. Ловец сидел на краю обрыва уже несколько месяцев. Холод пробирал его насквозь, но он никак не противостоял этому, не чувствуя в себе сил двигаться, чтобы хоть немного согреться. Иногда к нему прилетал страх. Он смотрел на обреченно склонившего голову ловца, убеждаясь, что тот все еще является его пленником, и снова улетал. Страх ничего не ждал от ловца. Ему просто было любопытно, как долго живые существа могут лишать себя движения этой самой жизни. И вот однажды ловец ветров услышал громкий треск. Это вывело его из привычного замороженного состояния, и он встал, внимательно всматриваясь в ледяной пейзаж. Треск исходил из впереди стоящей скалы, которая уже начала раскалываться пополам и буквально на глазах рухнула, разбиваясь в дребезги в самом низу обрыва. Перед ловцом как будто открылся новый мир. Оказывается, за скалой... Среди сочно зеленой травы и разноцветных цветов находилось живописное горное озеро. Вид на него с края обрыва был потрясающим. «Неужели меня все-таки играют?» – спросил сам себя ловец. Выходит, мужчина-протагонист куда-то продвинулся в своем путешествии. «Так что же я сижу?» «Ты уходишь?» – спросил страх, который прилетел на грохот падающей скалы. «Да», – гордо ответил ловец ветров. Ну и как же ты собираешься слезть с этого обрыва и добраться до долины с озером? Я полечу на тебе. На мне? Страх, недоумевая, поднялся чуть выше. Я же ветров. Я приручу тебя, как когда-то приручал ветра. Приручить меня? Да как это возможно? Страх поднялся еще выше, показывая свое превосходство над собеседником. А вот так. Ловец вскочил на ледяной холмик, чтобы быть ближе к страху, и поймал его за хвост. «Попался? А ведь ты не тот, за кого себя выдаешь!» Страх попытался вырваться из рук ловца, но тот держал его крепко. «Ты называешь себя страхом, но на самом деле тебя не существует. Люди придумали тебя. Ты живешь лишь в их воображении. В реальности тебя нет. Посмотри вокруг. Скалы, земля, озеро, небо, птицы». «Ты лишний здесь. Среди этой природной гармонии нет места страху. Но ведь я разговариваю с тобой. Ты держишь меня за хвост», — уже без спеси проговорил Страх. «Кто же я тогда?» «Ты просто поток энергии, ветер. Ты свободно летаешь, передвигаешься куда захочешь. И если тобой управлять, ты можешь послужить на пользу мне и людям». Страх призадумался. «Что это? Я действительно бесцельно слоняюсь целыми днями туда-сюда?» «Сам-то я наверняка ничего полезного не придумаю. Может и правда довериться деловому парню?» «Твоя взяла», — сказал страх. «Послужу тебе какое-то время. Говори, что нужно делать?» «Вот это разговор», — ловец выпустил страх из рук. «Мне нужно найти повелителя ветров. Но для начала спустимся вниз, к озеру. Хочу искупаться в чистой воде». Страх опустился к самой земле. Ловец вскрабкался ему на спину, и они полетели с обрыва вниз, туда, где зеленым ковром лежала долина.